Глава 18. Дата 224.10.20. Время 3:14. Незнакомец ткнул в слова пальцем и важно кивнул. Губы его скривились, будто он вот-вот расплачется. Потом он сунул доску обратно под мышку. Томас собирался с ним заговорить, но мужчина резко повернулся и зашагал прочь. Оставалось только последовать за ним, иначе пришлось бы вернуться в тоннель, полный шизов. Те по-прежнему выли, вопили и скрипели зубами, простирая руки к Томасу. Теперь издаваемые ими звуки воспринимались как посторонний шум. Внимание Томаса было приковано к идущему впереди незнакомцу. Крики позади постепенно стихали. Наконец, человек с табличкой дошел до ворот, открыл их и вышел. Потом подождал, пока выйдут все, и закрыл дверь. Охранники стояли все там же, у ворот, невозмутимо взирая на происходящее. Один из них подобрал с земли цепь и запер вход в тоннель. Гул Шизов теперь казался далеким эхом, идущим непонятно откуда. Том с друзьями инстинктивно сбились в кучку. Алби и Минхо, вопреки обыкновению, вели себя очень тихо. У Терезы был потрясенный вид. Томас, не отрываясь, следил взглядом за человеком со странной табличкой. Тот молча приблизился к ребятам и остановился в нескольких шагах от них. Сначала заглянул каждому по очереди в глаза, потом заговорил. «Недоумеваете, кто я такой?» — спросил он нарочито-бодро, отчего на душе стало еще тревожнее. «И правильно, я тот, кто обречен до конца жизни нести эту ношу. Три слова, друзья мои, всего три слова. Надеюсь, теперь вы понимаете, что важнее этих слов нет ничего на свете». «Кто вы?» — произнес Алби вслух то, о чем думали все, по крайней мере, Томас уж точно. «Вы здесь работаете?» — незнакомец кивнул. «Меня зовут Джон Майкл. Я...» Он закашлялся и прижал ладонь к груди. «Я был важным человеком в этой организации. Когда-то. Давно. Это я. Я собрал выживших. Представителей. Здесь собрал. Это была моя идея. Моя идея!» Последнее слово он выкрикнул, брызжа слюной. Томас отпрянул остальные тоже. «А потом...» — продолжал Джон Майкл. Взгляд его при этом стал еще возбужденнее, движение речи «Потом я подхватил этот вирус! Чёртову вспышку! А ведь именно я... Я столько сделал для человечества!» Он уронил голову на грудь, по его щекам побежали слезы. «Я не должен был заболеть! Это несправедливо!» «Скоро я буду», — словно не замечая больше Томаса и его друзей, он уставился вдаль, на тоннель с клетками. «Ну уж нет, я не заслужил такой постыдной смерти, ведь я создал коалицию, боролся за нее, доносил до людей важность ее существования. Разве можно такого человека к шизам в яму? Отвечайте, можно!» Томас решительно покачал головой. Так страшно ему еще сегодня не было. Джон Майкл шатнулся вперед. Лицо его блестело от слез. «Я не за жалостью пришел. Я хочу сказать, что выбора у вас нет. Вы обязаны помочь таким, как я. Тем, кто станет таким, как я. Понимаете?» Охранники стояли, не двигаясь, будто восковые фигуры. «Мы понимаем», — сказала Тереза твердым голосом. Томас так сейчас не смог бы. «Нам жаль, что вы заразились. У нас почти у всех родителей заболели. Мы знаем, каково это». Лицо мужчины неожиданно исказилось и стало похожим на отвратительную багровую маску. Глаза выпучились. «Да ничего вы не знаете!» — заорал он надломленным голосом. «Если бы знали, то не пытались бы сбежать, даже не попробовав нас спасти!» Ему становилось все хуже и хуже. Томас боялся, что не сможет выдержать это зрелище. Тут из-за его спины шагнул Минхо и встал прямо перед Джоном Майклом. Охранники даже не пошевелились. «Никуда мы не сбегаем», — Минхо старался говорить как можно увереннее. «Зря вы так с нами». «Да кем вы себя?» — мужчина-стремглав набросился на Минхо и схватил его за шею. Тот и шевельнуться не успел. Оба повалились на землю. Джон Майкл быстро оседлал Минхо и изо всех сил сдавил ему горло. Минхо, хрипя и пиная, пытался вырваться из цепких лап. Томас подался вперед, но Алби его оттолкнул и с разбегу сшиб Джона Майкла с Минхо. Тот резко сел, хватая ртом воздух. Алби и Джон Майкл покатились по земле, и вот уже Шиз снова оказался наверху, но Минхо бросился на помощь товарищу. Под его неожиданным натиском Джон Майкл опять повалился на землю. Охранники, наконец, вышли из ступора и вмешались в неожиданную драку. «Хватит!» Твердым голосом скомандовала охранница. Он болен! Минхо и Алби будто не слышали ее. Охранница подняла пистолет. Прекратите! Все! Томасу и Терезе удалось оттащить друзей от лежащего на земле Джона Майкла. Тяжело дыша, они стояли и смотрели на поверженного безумца, теперь беспомощного, жалкого, с разбитым носом и опухшей губой. И вдруг он. Ко всеобщему удивлению поднялся на колени и умоляюще сложил руки перед грудью, стиснув пальцы так, что костяшки побелели. «Прошу вас», — произнес он дрожащим голосом, — «не осуждайте меня, спасите! Если не меня, то тех, кто будет после! Умоляю, спасите, спасите!» Из его глаз, будто прорвав внутреннюю плотину, полились слезы. Руки Джона Майкла дрожали, грудь ходила ходуном от рыданий. — Спасите нас! Найдите лекарство. он уже почти шептал. Глаза его медленно закрылись, он вновь осел на землю. — Прошу вас! — всхлипывал несчастный, сотрясаясь всем телом. Из темноты к ним шагнул Рэндалл, будто все это время откуда-то наблюдал за происходящим, и ни слова не говоря подошел к Джону Майклу. «Так будет со всеми», — сказал Рэндалл. «Кроме вас, иммунных, конечно. Пока нет лекарства. У остальных только два варианта. Стать одним из нелюдей, которых вы видели в клетках» или не дать себе перейти черту. Этот достойный человек выбрал второе. Он сам просил меня об этом. Надеюсь, вы понимаете, каких усилий ему стоило поговорить с вами. Он кивнул охранникам. Уведите их. Думаю, пришло время сделать то, о чем просил наш друг. Рэндалл вынул из-за пояса пистолет и взвел курок. «Что вы делаете?» — крикнул Томас. Рэндалл не ответил, но все было и так ясно.